Джидду Кришнамурти. Традиция и революция. Предисловие. С 1947 года Кришнамурти, приезжая в Индию, регулярно встречался с группой людей, воспитывавшихся в самых разнообразных условиях культуры и дисциплины с интеллигентами, политическими деятелями, художниками, саньяси, Их беседы происходили в виде диалогов. За эти годы сформировалась и обогатилась методология его исследования. В беседах, как под микроскопом, обнаруживается необычайно текучий, обширный и тонкий ум Кришна-мурти, равно как и действенный характер его восприятия. Однако беседы не ограничиваются лишь вопросами и ответами, они представляют собой, Исследование структуры и природы сознания, изучение ума, его движения, его границ и того, что лежит за этими границами. В них обнаруживается и особый подход к вопросу о духовном преображении. В этих беседах происходит сближение нескольких совершенно по-разному обусловленных умов, радикальный вызов со стороны ума Кришнамурти, неустанное исследование, раскрывающее ядро человеческой психики. Мы становимся свидетелями не только расширения и углубления сферы безграничного, но и ее воздействия на ограниченный ум. Само исследование, сохраняя гибкость ума, освобождает его от прошлого, выводит из колеи вековой обусловленности. Во время бесед Кришнамурти начинает задавать вопросы с позиции полной неуверенности, исходя из состояния незнания, поэтому он в некотором смысле приступает к рассмотрению проблемы на том же уровне, что и остальные собеседники ума. По ходу дискуссии проводятся аналитические исследования, пробы и проверки. На лицо такая постановка вопроса, когда не ищут немедленный ответ. Ведется наблюдение за каждым шагом процесса мышления и его раскрытие, движение проникновения в глубину и возвращение на исходные позиции, и каждое такое движение все глубже и глубже погружает внимание в тайники ума. Происходит тонкое общение без слов, выявляется движение отрицания при встрече с положительными движениями мысль. Возникает видение факта того, что есть, и происходит преобразование того, что есть. Все это, опять-таки, воспринимается с разных сторон, чтобы проверить правильность самого восприятия. Простым языком раскрывается природа двойственности и состояние ее отсутствия. В подобном состоянии исследования, когда на мгновение перестает существовать тот, кто задает вопросы, тот, кто переживает, подобно вспышке открывается истина. Это состояние полного отсутствия мысли. Кришнамурти говорит «Ум являет собой». Сосуд движения, когда это движение не имеет никакой формы, никакого «я», никакого видения, никакого образа, тогда этот ум спокоен, в нем нет памяти, и тогда мозговые клетки претерпевают изменения. Мозговые клетки привыкли к движению во времени, а не суть остатки времени, а время есть движение, движение в пределах пространства, которое оно само создает. Когда нет движения, существует мощный сгусток энергии. Таким образом, преображение есть понимание движения и окончание движения в мозговых клетках. Обнаружение мгновения преображения того, что есть, открывает для интеллектуального и религиозного исследования совершенно новое измерение – В беседах могут встречаться повторения, но их устранение помешало бы пониманию природы, сознания и метода исследования. Мы полагаем, что настоящие беседы имеют большое значение и принесут помощь тем, кто ищет ключ к пониманию «я» и всей жизни. Пупул Джаякар Сунанда Падвардхан Нью-Дели, 11 мая 1972 года.